Глава 34. Дракона крылья кормят. Я не очень хорошо разбираюсь в драконах, но, похоже, у них не принято обращаться посреди торжественного мероприятия и пыхать пламенем на окружающих у них не принято. Судя по визгу и толчее, которые творились вокруг, Дон Игнасио что-то кричал в мою сторону, но из-за истерических воплей и рычащего над головой Диего я ничего не могла разобрать. Ректор махнул рукой и стал показывать жестами, что мне нужно бежать. Я кивнула, что поняла, хотя смысла в этом не видела. Там дальше была такая давка, что опасеть тень в ней оказаться. А Диего в своём чешующем теле хоть и рычал и плевался огнём, но в основном туда, где все суетились и истошно орали, а рядом с ним было самое спокойное место, мне кажется. Но Дон Игнасио продолжал что-то кричать, лицо его побагровело и выражало крайнюю степень недовольства. «На грани бешенства!» Он о чём-то переругивался с нашим деканом и Доном Кристобалем. Я всё-таки сосредоточилась и прислушалась. «Почему эта дура не убегает?» — орал Дон Игнасио. «Сам дурак! Может, она в шоке?» — перекрикивая общий голдёж, предположил Дон Кристобаль. «Мы не сможем безопасно выбить!» «Кого выбить? Зачем выбить? Не надо никого выбивать!» «Если раньше я не хотела бежать, потому что рядом с драконом было безопаснее всего...» то теперь я просто обязана остаться, чтобы его защитить. Диего в облике дракона зарычал, завыл надо мной, и я задрала на него голову, опустила. Если честно, дракон не выглядел нуждающимся в защите. Но когда меня останавливали такие мелочи? Если его разбудила девчонка, зачем ей оттуда бежать? Она попытается получить полный контроль. Вмешалась в разговор Донья Тереса. По-моему, у декана широприродников что-то с головой не в порядке. «Донья Тереса, при всем уважении, чтобы пробудить сущность и тем более ее подчинить, нужны не только силы и талант, нужны знания и опыт, которых у девушки элементарно нет», саркастически сообщил Дон Дженаро «эталон адекватности, на мой взгляд». «Диего обрел сущность раньше, и как раз за Сьерру Лару в данном случае можно не беспокоиться», в лес с непонятными пояснениями Дон Кристобаль, которые никого не успокоили. «Какой тени ты сказал?» Ещё сильнее разъярился ректор, хотя я думала, что сильнее нельзя. Какой конфуз, одновременно прокомментировала Доня Тереса, закрыв лицо рукой. Коллеги, вам, мне кажется, что у нас есть более актуальные проблемы, внёс свою лепту в многоголосие Дон Генера. Неважно, когда Крылатова пробудили, сейчас его выдернули наружу. А Диего Де ланьета там сейчас ничего нет, а мы не имеем права так отаковать, потому что в результате может пострадать девчонка, которая, возможно, и в безопасности, но только от него. Тень с ней с девчонкой пострадать могут ни в чём не повинные студенты, возмутилась деканша природников так, будто моя вина была доказана в суде. Вот Тереса, и организуйте отход студентов на безопасное расстояние, распорядился ректор. Возьмите в помощь своих старшекурсников, пусть поставят заградительные щиты. Никто не справится с этой задачей лучше вас. Что ответила донья де Лагуча, я не расслышала, надо мной шипя и оставляя после себя едкую вонь. Один за другим пролетело несколько файерболов. Я непроизвольно пригнулась, хотя удар пришелся выше. Какие-то снаряды пролетели мимо, какие-то взорвались с напамя искр на зеркально чешуйчатой шее дракона. Они не нанесли серьёзного урона, но Диего зарычал, отгородил меня крылом от нападающих, среди которых я успела заметить чёрную макушку Луи и белобрысую Андреса, и выпустил в ответ струю пламени. "Крис, что творят твои идиоты?" заорал нервный Дон Игнасио. Это наши общие идиоты, возразил Дон Карестабаль после того, как выброшенный им магический щит отбил пламя и заорал во всю лужоную тренерскую глотку. Не открывать огонь. Потом более спокойно добавил: для первого курса неплохо. Глупо, но безстрашно. Джи, давай. Бьянка оторвал меня от подслушивания голос Рика. Бьянка! Я выглянула из-под крыла на голос. Рикардо прятался за цветущим кустом. В общем-то, сомнительная защита. Говорят, драконы два раза в одно дерево огнём не плюются. Во второй просто не вошто плевать. На уж совсем в открытую выходить было бы тем более глупо, хоть и бестрашно. "Сфера!" закричал Рик, заметив, что я услышала, и показал вверх. "Амулет!" И тут я осознала, что значило то самое выбить из уст декана бойвиков. Он говорил не о Де ланьета, он говорил об амулете удачи. Кто-то насильно вытащил из Диего дракона, который полностью подавил в нём человека. И началось всё в тот момент, когда он передавал мне артефакт. Возможно, для активации использовали что-то другое, но этот вариант был самым очевидным. Рик тоже пришёл к этому выводу. Я изогнулась под крылом и руками показала Рику шар, а потом изобразила бросок. Тот кивнул, огляделся и стал снимать одежду. Я подумала, чтобы удобнее было замахиваться, но когда следом за Сюртуком он начал расстёгивать рубашку, у меня возникло подозрение, что у приятеля от переживаний немного стартанула крыша. Но ошиблась. Идея Рикардо была простой, да гениальности. Рубашку он увязывал в тугой комок. Я рубашку снять не могла, но подъюбник подходил мне хуже. Пользуясь ширмой из крыла, задрала подол, и это драла по шву волан от нижней юбки. Так же как и Рик, я стянула кусок белой ткани в шар, и на счёт 2-3 мыши вырнули свои самопальные мечи дракону. Возможно, в нём сейчас и не было ничего от человека, как считал Дон Дженара, но тогда страсть к крылаболу у обоих ипостасей была общая, потому что поймать два меча летящих с разной скоростью и из разных мест одновременно, это мог только Деланьет. И он это сделал, но амулет из лап пришлось выпустить. Мне казалось, он падает как пушинка. Медленно, медленно. Нужно было дать ему разбиться, правда? Но, наверное, у меня тоже на крыло боли что-то поехало. Или страсть Диего такой заразной оказалась, потому что я просто не могла позволить ему упасть. Я прыгнула под задние лапы, ударяясь коленкой и подхватывая каменную сферу у самого пола. И только потом до меня дошло, что любой, даже самый крохотный шаг дракона сейчас мог бы стать последним для меня. Я быстро откатилась к краю площадки и швырнула каменный шар реку Он тоже поймал, и к нему уже нёсся ректор, напрямую, мимо дракона, который уменьшался на глазах. Его контуры менялись, и сквозь облик чудовища стал проступать человек. Я поднялась и, придерживая подол, поковыляла к нему. Диего стоял на площадке и растерянно переводил взгляд со узла из белой рубашки Рика на тот, который был завязан из моего подъюбника. "У тебя всё в порядке?" спросила я, касаясь охлаждающим заклинанием ожога на его шее. "Нет," Он помотал головой. Что произошло? Но ответить мне не дали. Дон Игнасио грубо оттолкнул меня в сторону, Дон Кристобаль подхватил под локоть и потащил куда-то в сторону, противоположную Деланьето. Я оглядывалась, ловя всё тот же растерянный взгляд. Диего тоже куда-то тащили, и это меня тревожило. Что с ним теперь будет? спросила я, когда поняла, что декан боевиков дёрнул дверь своего корпуса и втолкнул меня в холл, где было темно и пусто. То есть, что теперь будет с тобой? Тебя не интересует? Хмыкнул мой спутник. А со мной-то что может быть? Действительно, он же твой капитан, поэтому ты за него очень переживала. Не к месту и с заметным нажимом ответил Дон Кортесабаль и из-за запястья потянул меня к лестнице на второй этаж. А то, что у вас были некоторые разногласия, да не было у нас никаких разногласий. А то, что у вас были некоторые разногласия, С тем же нажимом, повторил он, как преподаватель, который пытается донести до неродивого ученика очевидные вещи. Это просто традиция команды. Я упёрлась на месте, отказываясь двигаться дальше. Это вы сейчас защищаете его или меня? Я вас, вас обоих пытаюсь защитить. Дон Кристабаль дёрнул меня сильнее, и я практически влетела в дверь, на которой висела табличка Деканат факультета боевой и защитной магии. Посиди здесь. Распорядился он, указывая на стул возле своего стола, сам плюхнулся в огромное кресло типа того, за которым у себя в кабинете восседал Дон Джинара. Тебя придут осмотреть лекари. Да, со мной всё в по. Тебя придут осмотреть, оборвал меня тренер, и я поняла, что осмотр будет не с позиции моего благополучия и здоровья. Я могу удалиться в дамскую комнату. Нет. Да, моё здоровье точно никого не интересует. Я взглянула на ноющую, как от ссадины, коленку. На испачканном подоле зияла безобразная прореха. Взгляд пробежался по рукам под задранными рукавами. Пятен не было, надеюсь, на лице тоже. Я выдохнула, хотя бы этого можно не бояться. «Это из-за амулета?» — нарушила я тишину в кабинете. «С Диего произошло. Вот сейчас их обоих осмотрят, потом тебя, а потом сделают выводы. Зачем ты хотела получить амулет?» «Я всего лишь хотела помочь Диего». Ведь он твой капитан, знакомым тоном подсказал декан. Потому что он мой капитан, и я не могла поверить, что он добровольно захочет причинить кому-то вред. Вот, хорошо, так дальше и говори. И замолчал. Я пыталась завести разговор на какую-нибудь другую тему, но лимит общения, видимо, был исчерпан. Вскоре в кабинете появились трое преподавателей со всех факультетов по одному, кроме боевого Меня подняли на ноги и стали крутить в разные стороны, просвечивая различными артефактами и подвергая действию заклинаний. Я стояла безвольная, как желе, и отвечала на вопросы. «Что ты ела на ужин?» «Ничего». «У кого заказывала платье?» «У Донни Альбы». «Почему у неё?» «Потому что посоветовала соседка». «Ты сильно ненавидишь Диего де Ланьето?» «Нет, в смысле, я его вообще не ненавижу». Быстро поправилась я. Не хватало, чтобы они поняли мой ответ не так. Напротив, глубоко уважаю и восхищаюсь как капитаном нашей команды. Правда, и только правда. Просто не вся. Ты удивица? Да, тут мои щёки покраснели, но целительница удовлетворённо кивнула, проводя каким-то камнем у меня ниже живота. Маги со всех сторон осмотрели Тиару. Доня целительница задрала мне подол по колено. Откуда у тебя кровь? строго спросила она. Я удивилась и опустила взгляд на ноги, и удивилась ещё сильнее. Никаких следов ссадин на коленке, на днею и под не было, даже синяка, только бурое пятно, как от запёкшейся крови. Не знаю, я пожала плечами. Может, это вообще не кровь? Когда она ловила артефакт, могла о площадку испачкаться. Меня расспрашивали о том, что я делала на балу. Я старалась отвечать уклончиво, но правдиво. Сначала разговаривала с Андрессом, это первокурсник. Мы с ним пришли на бал, но он обиделся на меня, потому что я танцевала с осеером Деланьето. Но я же не виновата, что меня королевой выбрали. Потом Сьер де Ловега рассказывал мне, кому посчастливилось стать королевами бала до меня. Потом я пошла прогуляться, поскольку по натуре не люблю большое скопление народа. Но Сьер де Ланье то это заметил и сделал замечание, что в темноте одной бродить небезопасно и проводил до бальной площадки. Тоже ни слова лжи. Меня спрашивали ещё о чём-то, но потом всё же отпустили в общежитие. Полагаю, потому что ничего противоправного в моём поведении и состоянии не обнаружили. А если обнаружили, то сделали соответствующий вид. Драконы они такие, не обманешь, не дракон. Когда я измученная расспросами и проверками вернулась в комнату, Марты ещё не было. Она пришла позже, когда я уже задремала. Засыпалось плохо, сказывалась нервотрёпка. Укладывая, соседка мурлыкала под нос какую-то песенку, а я пыталась понять, как могло случиться, что от обычного артефакта запустились такие события. Но Дон Дженаро был прав. Мне действительно не хватало знаний и опыта. Зато я знала одного человека, у которого этих знаний и опыта полно, судя по обнаруженному лабораторному дневнику. Настало время ему, человеку, поделиться со мной этими знаниями, опытом, а также тайнами Далейской высшей академии магии.